Глава пятая. Ночные беседы. Не спалось. В стеклянную дверь лезла голая бесстыжая луна. Почему она такая большая? По идее, должна была уменьшиться. За год, говорят, удаляется от земли на целый сантиметр. Двадцать лет двадцать сантиметров. Не шутка. А ведь ты идиот, Антон Треплев. Сам ты хоть это понимаешь? Были у тебя другие варианты? Да были, были же. Явка с повинной, искреннее раскаяние, смягчающее обстоятельства. Вред здоровью нанесен неумышленно. Да, но чьему здоровью? И вспомнилась Антону давняя история. Жил в соседнем доме криминальный авторитет местного значения. Гоша. Вышел он однажды во двор, глядя на металлической стенке гаража, выведена огромными буквами. Гоша Пидр. Сперва глазам не поверил. А поверив, поднял всех своих бойцов и велел достать козла. Хоть из-под земли. Достали. И выяснилось, во-первых, что автор оскорбительной надписи лет 14 а во-вторых, в виду-то имелся совсем другой Гоша. Однако виновному, поверьте, от этого легче не стало. Вот и Антону Треплеву наверняка не стало бы. Значит, правильно он сделал, что кинулся к Голокосту. Да, но квартира, дача, работа. А что взамен? И захотелось взвыть в голос. Обещанный громовицый учебник напоминал прямоугольник толстого полиэтилена. Был он гибок, но при включении распрямлялся и твердел. В целом ничего мудреного, тот же планшет, причем довольно простенький в обращении. Экран светящийся, так что можно читать и в темноте. Собственным портретом Треплев остался недоволен. Похож-то похож, похож на уж больно мрачен. Гораздо мрачнее, чем на животах у трех Тихонов. Уголовник какой-то. Текст под фотографией озадачивал диким количеством грамматических ошибок. Такое впечатление, что заканувшие два десятилетия успели провести реформу правописания, да и не одну. С трудом продираясь сквозь невероятную орфографию, Антон одолел три первых абзаца. Фактический материал, как ни странно, почти соответствовал действительности. Единственное, к чему можно было придраться, пьяная выходка трепливо превратилась в тщательно спланированный теракт, а сам хулиган-одиночка обернулся руководителем подпольной организации. Его невесть, откуда взявшиеся адепты, поклялись любой ценой продолжить дело бесследно исчезнувшего лидера, по одним слухам покончившего с собой, как ниндзя, по другим уничтоженного спецназом. «Об Иоганне Себастьяновиче и об Оленском ни слова. Равно, как о Ефиме Григорьевиче Голокосте. Мелкая сошка. Тоска нахлынула вновь. Назад дороги нет. Хочешь, не хочешь, а придется выживать. И не где-нибудь, а именно здесь. И не когда-нибудь, а именно сейчас. Не выключая, сунул учебник под подушку, отбросил махровую простыню, встал и вышел на балкон, если, конечно, можно так назвать, огражденную резными перилами внешнюю галерею». В дальнем ее конце растопырились несколько плетеных кресел, а над ними всплывал просвеченный луной сгусток трубочного дыма. Ночи в августе были все так же прохладны, как и 20 лет назад. Антон приостановился, прикидывая, не вернуться ли за одеждой. «Тут пледы есть», — негромко сказали ему из кресла. Приблизился, принял из рук хозяина сложный плед, развернул, накинул на плечи, сел напротив. Помолчали. Много чего стряслось. Хмуро спросил Антон. «Когда?» «За последние 20 лет. Войны, как понимаю, не было?» Иоганн Себастьянович ответил не сразу. Долго смотрел на собрата по бессоннице, потом затянулся и вновь выпустил в лунный свет дымного призрака. Так, были помялчи. Голос его звучал почти равнодушно. «Все не поверишь никак», — с горечью упрекнул Антон. «Во что?» — со скукой переспросил бывший карточный партнер. «В очередное воскрешение Треплева?» «Нет, конечно». «Очередное?» «Переигрываешь», — последовало замечание. «Тот же текст, но не так трагично. Поверь мне, выйдет естественней». Антон задохнулся от злости. «Кстати», — кое-как совладев собой, — сипло промолвил он, — «всё хотел спросить». «Компонастер — это кто?» Компонастром 20 лет назад Оболенский дразнил за преферансом Иоганна Себастьяновича, и Треплев сильно надеялся, что давнее это словцо послужит чем-то вроде пароля. Не послужило. Согласно какому-то допотопному словарю, плохой композитор, ничуть не смутившись, сообщил бывший носитель обидного прозвища. Как насчет коньячка? Что столик, за которым они теперь сидели, вполне себе сервирован, Треплев заметил еще и На круглой стеклянной столешнице помимо пепельницы располагалась поцелованная луной вскрытая бутылка. Блюдце с сыром, тонко нарезанный лимон, два приземистых фужера. Два. Стало быть, не в бессоннице дело. Стало быть, ждал. Так что вы там затеяли? Осведомился я, Аганн Себастьянович, разливая. Что-то грандиозное, я полагаю, раз уж до таких подробностей докопались. Где? В конторе. «Хитрите, хитрите. Сами себя перехитрите, как всегда. Твое здоровье!» Машинально чокнувшись, Антон сделал чистый символический глоток и отставил свой фужер на толстое стекло столешницы. «Короче, что от меня требуется?» Впрямую спросил плохой композитор. Глаз видно не было, но казалось, что смотрят они из залит тенью впадин надменно и несколько презрительно. «Подтвердить второе пришествие?» или какой он там по счету, подтвержу. Только зачем так сложно? Облава это, вторжение на частную территорию. У вас тут что, еще и самозванцы были?» Иоанн Себастьянович лишь всхохотнул демонически. «И позволь напомнить», — язвительно добавил он, «судьба их, как правило, оказывалась трагичной». «Восемь могил треплево», — холодея догадался Антон. «Девятая поддельная». Хозяин не ответил. Откровенно ждал, когда гость перестанет валять дуракам. А тот с застывшей улыбкой проводил взглядом нечто мимолетное, напоминающее крохотный фосфорицирующий геликоптер. Мельтеша прозрачными крылышками, оно вычертило над перилами сложный мерцающий зигзаг и сгинуло. «Это не тебя, Пасут?» — внезапно поинтересовался композитор. Антон очнулся. «Ты о чем?» «О беспилотничке». Последовал выразительный кивок в ту сторону, куда скрылась ночная летучая тварь. но ну, ясно. Пробуют, на роли все пишут. Треплев стрепенулся, уставился в лунную мглу. Так это... Нашел кого спрашивать. Может, и впрямь, насекомая. Тебе лучше знать. Их ведь сейчас один в один делают. поди отличи. Так какое у тебя задание? Убедить меня, что ты явившийся из прошлого, Треплев? Убеждай. «Кажется, бесполезно», — с горечью произнес Антон. «Как ты бесполезна?» — возмутился собеседник. «Что значит бесполезно?» «Ты профессионал!» «Я Антон Треплев». «Во!» — одобрил тот. «Уже лучше. Почти по Станиславскому». Итак, к тому времени, когда Антон в общих чертах поведал Иоганну Себастьяновичу свою историю, бутылка опустела на четверть, а луна откатилась вверх и вправо. Кажется, компонастер был не слишком очарован услышанным машина времени с неожиданной годливостью выговорил он икроил несколько гримас подряд ну что за пошлость взял со стола кисет и вновь принялся набивать трубку не верю жестко объявил он и никто не поверит хотя прикинул хмыкнул нынче ведь народ такой народ сказал треплев а ты это Иоганн себастьянович запнулся и взглянул искоса тебе это важно — Да. Со вздохом отложил трубку. Раскуривать не стал. — Как-то, знаешь, не определился ещё. — Пожалуй, ты и впрямь не из контора. Там бы ты такой дури не додумались. Машина времени, надо же. — Хорошо, не из конторы, — сказал Антон. — Откуда тогда? — Как ни странно, это несущественно, — поразмыслив, отвечал Иоганн Севастьянович. — Возьмём, к примеру, меня. — Ну, не был я главой под пулей не был. — И что? — Разница-то в чём? — И все-таки, Себастьяныч, пулю мы с тобой расписывали. — Неплохо, неплохо, — довольно-таки равнодушно оценил Себастьяныч. — Учитывая, что опознать сейчас я никого не смогу, — ты же вроде говорил похож, — на портрет похож. А самого Треплева я видел всего два раза в жизни, двадцать лет назад. Да я чаще в карты смотрел, чем на него. — Вот выпью сейчас весь коньяк, — с угрозой подумал Антон, — и завалюсь спать. — Послушай. — сказал он вместо этого. — она если разницы никакой, то чем тебе моя версия хуже других? — Мне? — композитор поднял брови. — Но мне это действительно без разницы. А вот тебе, мальчик, — с неожиданной нежностью проговорил он. — Не знаю, псих ты или аферист, но самое страшное, что может случиться, пойми, это если тебя действительно примут за воскресшего Треплева. Ты правда не связан с конторой? Что за контора, контрразведка? — Ну, не совсем. Но если ты с ней не связан, то защиты у тебя нет. Скажем, заинтересует с тобой тот же джедаев, он жив. Антон осел голос. — Понятия не имею, не интересовался. — Почему бы и нет? Вот об этом Треплев как-то не подумал. Когда Ефим Григорьевич глокост спросил, насколько точно лет в будущее, Антон брякнул на 20 кретин. Что мешало сказать на пятьдесят? «Ну, допустим, скончался», — услышал он задумчивый голос композитора. «Время было. Но ведь наверняка оставил у ему родственников, наследников. Ой, мама!» «То есть отправься, Антон, на пятьдесят лет вперёд, потомков джедаева там неминуемо оказалось бы ещё больше!» «Даже если они», — с безжалостной неторопливостью продолжал хозяин особняка и окрестностей, «за эти годы стали малость цивилизований». Охотников за головой Антона треплево и без них держу пари хватит с избытком. Отшибленные? Не только. А кто ещё? Тихушники? Им-то какой смысл? Прямой. Им знамя нужно. Икона. А ты на знамя годишься? Что посоветуешь? Угрюмо спросил Антон. иоган Себастьянович хмыкнул, окинул критическим оком. Мы сделали пластическую операцию. А серьёзно? Серьёзнее некуда. Что-то стукнуло, собутыльники обернулись. Возле стеклянной двери, той, что поближе, стояла и смотрела на них во все глаза громовица. Неизвестно, давно ли она проснулась и много ли успела услышать, но в огромных лунных зрачках ее Антон увидел изумление, страх и восторг. «Ну вот», — ворчливо заметила Аган Себастьяныч, — «одна уже поверила».